Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерден. Не судите, да и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. А затем этот любви обильный призыв ко всему страдающему человечеству. Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой духам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко. Так учило и призывал тот, для которого у нас в иудействе нет и новой имени, как презрительное тулый. Какая утешительная и великая в божественной простоте своей проповедь всечеловеческой любви и всепрощения. Ничего подобного не слыхала я в нашем еврействе, которое ближним своим признаёт только еврея, да и то еврея лишь правоверного. Тогда как притча о добром самарянине, какой широкий ответ даёт на вопрос: кто ближний мой? Израиль весь во внешности И до сих пор мечтает лишь о царстве Божьем видимом, земном. А здесь прямо сказано: Царствие Божие внутри вас есть. Я задумалась над этими словами, и чем дольше размышляла в сердце своём, тем глубже пришла к убеждению, что это так. Действительно, оно в нас самих, в гармоническом согласовании собственной нашей внутренней жизни. с жизнью нас окружающей на основах евангельской любви и духа а отношение евангелия к женщине, к той самой несчастной, бесправной, едва ли уж терпимой женщине еврейской, для которой до сих пор, как для существа низшего, несовершенного, не только знание своего закона не обязательно, но и строжайше запрещён самый вход внутрь синагоги чтобы она не осквернила собою место молитвы избранных чистых сынов израильских. Здесь же в лице Девы Марии женщина вознесена на высоту величайшего мирового идеала во всём человечестве. Ибо отныне будут ублажать её все роды. В лице Марии Магдалины восстановлено нравственное достоинство женщины падшей. после того, как она покаялась и очищенную любовью своею, любовью в духовном высокохристианском смысле, искупила свое падение. Прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много. В лице Марии, сестры Лазаря, признано и право женщины на участие в высшем развитии, в высшем знании, каким является познание закона после того, как было о ней сказано, что она благую часть избрала себе, слушая слова Спасителя, ибо это едино есть на потребу. В лице грешницы, приведенной на казнь, человечество призвано к снисхождению к слабости женской. «Кто сам из вас без греха, первый брось в нее камень. Женщина, где твои обвинители, кто осудил тебя?» «Никто, Господи! И я не осуждаю тебя, иди и впредь не согреши!» Когда же фарисеи, искушая Христа, вопрошали его, можно ли по всякой причине разводиться с женою, на том основании, что Моисеям разрешены разводы? Какой высокопоучительный ответ дан им? Вот оно, где истинно это учение о равноправии женщины. А сколько примеров сострадания и милосердия Христа, собственно, к женщинам? Воскресение сына вдовы наинской и дочери Иаира, исцеление кровоточивой, исцеление скорченной, исцеление тёщи Симоновой, исцеление дочери хананианки и множество других деяний милосердия и примеров отношения к женщине как к человеку, а не к рабе. И как понимали, как глубоко чувствовали женщины еврейские это новое, небывалое дотоле да отношение к ним. Чувствовали и всем сердцем исповедовали новое учение